Трудности работы учителя с учеником. 7 июля 32 -го. Пусть подошедшие твердо осознают, что влечет за собой неисполнение указа, не принятие мудрого совета учителя. И, кроме того, пусть не засоряют сомнением своего мышления и не гасят сердечную устремленность, если исполнение ими указа не привело к ожидаемому ими результату. Нужно всегда помнить, что мы не знаем, какой именно результат имеет учитель в виду. И часто он даже совершенно противоречит нашему представлению. Иногда учителю нужно перекинуть мост, через пропасть, и мы не можем знать, где тот человек или предмет, или мысль, или слово, которые окажутся этим мостом. Бережное исполнение указа или совета — вот все, что требуется от нас. Смысл и результат исполненного указания скажутся во благо времени. Привожу первую часть параграфа, 278-го, из книги Агни-йога. Учитель находится в отношении ученика часто в тяжком положении. Ученик дает обещание следовать всем указам учителя, но как только получается указ, то немедленно найдутся причины изменить его. Ту же испытывает учитель, когда его обвиняют в бездействии. Представьте положение стрелка, когда он напряжен для выстрела, а за его спиной ему кричат, почему он не выстрелит. Малые дети, если не видят причины, то все-таки повинуются водящей руке. Но взрослые пытаются прибавить в готовую реакцию что-нибудь по своему настроению. Можно сравнить с погорельцами, которые бросают незаменимые рукописи, но зато спасают любимую постель. Неисполнение указа подобно поезду, сошедшему с рельс.